И тот же добродушный таксомотор, отвезший Гюнтера куда-то, мягко пристал к панели. — Еще один, — засмеялся шофер. — Можно было и сразу. — Куда же? — сонно спросил Карл у Курта. — Какой-нибудь адрес в кармане, — туманно ответил тот. Пошатываясь и непроизвольно кивая, они нагнулись над неподвижным человеком, и то, что пальто его было расстегнуто, облегчило им дальнейшее изыскание.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 Но даже если бы и удалось представить отвалившуюся и потерянную половинку, то вряд ли смысл этой строчки стал бы яснее. Бак Берепом прочел Курт по системе Реникса, что было простительно.